Глава пятая Делать светочи из чертополоха не очень-то и хотелось, но раз уж притащила, нужно попробовать. Да, все равно не получится, махнула Ега заранее рукой на эту гиблую затею. Выбрала один цветок, самый распустившийся, и закрепила его в специальном зажиме. Сиреневый цветочек, собранный из множества тонких нежных лепестков, был единственным без колючек. Зато корзинка, откуда росли лепестки, была ужасно колючей. «Ох ты ж, ёлки зеленые! вздохнула Ега. «Если светочи получится, то придется к нему продавать кольчужные перчатки. Зато можно не только дорогу освещать, но и обидчика отводить. Чертополох среди магической братьей пользовался спросом, а вот нечисть его не любила. И так был сильным оберегом, а уж правильно заговоренный вообще становился грозным оружием. Да и травницы его любили за полезность. Ну-ну, отрада повернулась к шкафу с пробирками, колбами и трубками. Нужно собрать для начала специальную конструкцию. Магия теперь наука. Под одну из колб из специального стекла отрада положила камень, загорающийся магическим огнем. Камней таких тоже был целый набор для разной силы пламени. Тут нужно было очень нежное, едва греющее. От колбы пошла трубка к другой колбе. Это ставилось в чашу с льдом. Оттуда зелье перетекало в третью колбу, в которую по капле добавлялись следующие ингредиенты. И уж потом, если зелье становилось огненного цвета, нужно было, приложив одну ладонь к колбе, а пальцами другой обхватив цветок, прочитать заклинание. Слова были простыми, но колдунья наделяла их магией. И вот тут была проблема. Влить немного, иначе цветок обратится в пепел, но и немало, иначе будет слабо тлеть. У каждой еги сила своя, бабка уже только пару капель давала, а если три, цветок полыхал, что тот факел». Три с половиной превращали цветок мгновенно в горстку пепла. Четыре так и вообще могли поджечь стол. А мама вливала семь. Сколько лить молодой еге, узнать пока было невозможно, потому что для начала нужно было найти тот самый цветок. Магия занятие сложное и точное. Всякое колдовство требует знания и практики. А еще нужно соблюдать правила, а то силу запечатают. У кого сила большая, тот и вовсе с ума сойти может. Куда ни кинь, всюду клин». Отрада хоть и выучила все на зубок, все равно взяла в руки книгу. Подошла с ней к полкам с заготовками для зелий, пробежалась пальцами по склянкам, выбирая нужные, сунула их в карман фартука, потом выдвинула ящики и достала заветную коробочку. В нее собирала перья павы, когда та линяла, Да, да, жар птица, оленяет как обычная курица, роскошные перья из хвоста берегла, самой пригодятся когда-нибудь, а мелкие перышки складывала в коробочку. Из них можно было или украшение какое сделать, или вот светоч. Почему же все не пользовались просто перьями дивной птицы? Ну, во-первых, жар птица очень редкая, стоит дорого, с мелких перышек толку чуть. А больших в хвосте не так и много. одно выдерни, так на его месте другое пока отрастет. А яга с одного маленького перышка могла десяток светочей сделать. Во-вторых, ощипывать птичек негуманно. А в-третьих, сообщество защитников диковинной живности скандал поднимет, если прознают. Бабуля говорит, что в ее молодости с этим было значительно проще, и контроля меньше, И проклясть можно было от души и без опасений. Взяв одно пёрышко, отрада закрыла шкатулку и убрала ее на место. Вернулась к столу, аккуратно опустила пёрышко в колбу специальными щипчиками, потом строго по рецепту накапала заготовок. Жидкость получилась цвета темно синего ночного неба, бархатного, глубокого, а в центре огнем загорелась пёрышко. «Отлично!» — Отрада потёрла потерла руки. Подсунула под колбу огненный камень, метнулась к небольшому леднику, оттуда набрала в чашку немного льда, подставила под другую колбу. Над третьей закрепила колбочки с краниками. «Нет, я долго буду смеяться, если получится!» — нервно произнесла она. Быстрым взглядом окинула конструкцию, проверяя, все ли прикрепила, собрала и добавила. «Ну-с, начинаем!» Она щелкнула по камню, заставляя появиться небольшое пламя. Нагревать следовало медленно, чтобы жидкость начала понемногу испаряться, а перо начнет гаснуть. Когда все выкипит, то бесцветная перышко упадет на дно колбы, тогда огонь нужно погасить. Всякий знает, что пустые сосуды нагревать нельзя. Ждать дело скучное, но стоит только взгляд отвести мигом что-то приключиться, Поэтому отрада, наученная уже собственным опытом, глаз не сводила, следя за процессом. Вот вся жидкость, уже немного светящаяся, перетекла в холодную колбу. Огненный камень был быстро убран. Теперь нужно дождаться, когда вторую колбу затянет иней. Потом повернуть краник и отправить жидкость дальше. В холодную добавить остальное и... «Светится!» Ега прищелкнула пальцами. Этот этап у нее получался уже идеально. Сняла перчатки. Перед следующим этапом сделала несколько глубоких вдохов и медленных выдохов, чтобы чуть сердце унять. Уж сколько раз пробовала, а все равно волнуется. Набрав полную грудь воздуха, обхватила ладонью колбу, а другой рукой дотронулась до чертополоха. И зазвучал в лаборатории певучий голос Яги, переливчатый, завораживающий. «Свети ярко, точно солнце, будь как золото в червонце, негасимым в непогоду, людям, служащим в угоду, будь огнем неопалящим, хоть горишь, как настоящий». Потекла магия, наполняет цветок, чтобы превратить его в светочь. Капля, две, три, четыре, пять. Достаточно. Отрада убрала руки и пристально уставилась на цветок чертополоха. Мгновения шли, но ничего не происходило. Отрада, выждав еще немного, потыкала пальцем чертополох. Мокрый стал только, а волшебным не стал. «Ладно», — она прищурила правый глаз,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 чертополох осыпался горсткой пепла. «Зараза!» Ругнувшись, отрада потянулась за метелкой и совочком. Первый цветок она спалила. «Мда, десять капель многовато будет». Убрав пепел, закрепила следующий цветочек. «Пойдем на уменьшение», — решила она. «Логично же, что если десять много, а пять мало, то нужно число капель где-то между ними». «Ну, если вообще получится!» Вновь зазвучало певучее заклинание. А потом упали на чертополох капли. «Восемь, девять!» Закончила счет яга. «Ну и?» Она от нетерпения ногой притопывала. «Пш!» -ш! Выдал цветок, осыпаясь. «Хорошо!» Пришлось снова убирать горстку пепла. «Теперь восемь!» Пшш! Выдал чертополох на это, но сгорал уже не мгновенно. На семь капель отозвался едким горением, которое закончилось опять кучкой пепла. Ега уже даже не сметала его. «Не ошибается тот, кто ничего не делает!» — ворчала от рада, закрепляя предпоследний цветок. Не помнила, на огромном кусте еще что-то осталось или все выдрала. Это она себя так подбадривала!» потому что сердце стучало от волнения в горле. Ведь на пять капель цветок никак не отреагировал, на семь сгорел. Значит, сейчас очень большой шанс того, что у нее получится создать светоч. И уже было не важно, что он будет такой, своеобразный. От волнения потели ладони, которые она постоянно обтирала об себя. Пальцы подрагивали, и колючий стебелек, который она схватила голыми руками, больно кололся. Так, надо успокоиться, закрепив наконец, чертополох от рада выдохнула. Ну, если не получится, попробую потом другие цветы. Мало ли их растет, садовых, полевых до да болотных. <coughs> она прокашлялась, чтобы голос звучал уверенно. Свети ярко, точно солнце, будь как золото в червонце, негасимым в непогоду, людям, служащим в угоду. «Будь огнем неопалящим, хоть горишь, как настоящий!» Отрада даже глаза прикрыла, сосредотачиваясь на магии, которая собралась на кончиках пальцев. Пропустив удар сердца, легонько послала искорку. Шесть капель упали точно в серединку цветочка, и Отрада, затаив дыхание, не отрывала взгляда от чертополоха. Мгновения текли, казалась вечность. Наконец, пшш, как-то очень вяло прошипел цветочек. Едва-едва показалась на нем пара бледных искорок. Тьфу! Молодая яга не сдержалась. Так поступать приличной личной и воспитанной девушке из хорошей семьи категорически нельзя. Но отрада очень сильно расстроилась, и просто топнуть ногой было мало. «Провались ты!» — пожелала от всего сердца, Так ее разозлила очередная неудача. «Пшш!» — отреагировал чертополох. «Пшш!» — выдал громче и... Загорелся! Загорелся ровным, красивым пламенем костра. Каждый лепесток напоминал маленький язычок пламени, и даже искорки венчиком раскинулись над цветочком. «Да ты издеваешься!» — отрада не знала. Смеяться ей или плакать. Мало того, что ее цветок чертополох, так еще и плюнуть в него нужно, чтобы загорелся. «Ну почему у меня все вот так?» Даже подняла взгляд к потолку. Вдруг бы там кто-то ответ написал. Но нет, ничего в лаборатории не изменилось. Стояла тишина, но ровно и ярко светил небольшой светоч. Вздохнув, молодая Ега принялась его разглядывать и улыбка сама появилась на ее губах. Все же получилось, и даже красиво как-то. А вот как его в руки брать? Жаром не опалит, а пальцы исколет. На перчатках к каждому Светочу я разорюсь, — ворчала от рада, натягивая свои. Очень ей хотелось показать Светоч баюну. Надо что-то думать с колючками. Аккуратно вытащив Светоч из зажимов, Отрада бережно прижала его к себе. Через фартук все равно не проколет. Она вышла из лаборатории и огляделась. «На улицу или в комнату? Где искать этого кота?» «Баюн, ты где?» — крикнула не очень громко. «Баюн!» У котов слух хороший, должен услышать. Но в доме была тишина. «Баюн!» — Отрада вышла на крыльцо. Кот с меланхоличным видом сидел у клумбы и делал вид, что пропалывает ее, вырвет травинку и разглядывает. Вздохнув, отложит и выдирает следующую. Судя по кучке из десяти травинок, прополку он закончит примерно никогда. Баюн, ты так до зимы не закончишь! фыркнула отрада. Да зачем вообще это делать? Кот взялся за следующий сорняк. «К зиме само засохнет. Бесполезное занятие. А тебе лишь бы нагрузить бедного котика делами. Не жалеешь ты меня!» Отрадив, который раз захотелось закатить глаза. «Вот, смотри!» Она сбежала с крыльца и сунула коту под нос в светоч. «Получилось!» «Ой, какая ты молодец!» — обрадовался Баюн. «Смогла! Ай, умница и красавица!» — похвалил Егу, а потом ехидно так добавил. «Продавать как будем? Этот чертополох кто купит? Он же некрасивый и колючий! Ну почему ты не могла сделать светоч хотя бы из колокольчика, а? От радушка радость моя!» Ну вот в кого ты такая? В саму себя, ответила счастливая отрада. У нее получилось. Егана настоящая. А колючки? Ой, да ладно, придумает что-нибудь потом.